Глава седьмая. Семья Мари готовится к отъезду. Немо зашел в родительскую спальню и достал из ночного столика коробку с берушами. Вернувшись в кухню, он увидел, что перед Фредом уже стоят три чашки какао. Наконец-то позавтракаем! Радостно крикнул он Нема. Было ясно, что он пытался тянуть время. Но желудок Нема тоже урчал, как голодный ети. Все-таки был уже одиннадцатый час, а они все еще не ели. Нама торопливо намазал несколько кусков хлеба шоколадной пастой. К счастью, родители уже ушли в супермаркет, иначе они заставили бы всех есть лук. Раз уж мы пойдем в заповедник, заодно скормим лук диким кабанам, предложил он, чтобы не дарить его Кригельштейну. Классная идея, воскликнула Ода. Она поставила чашки на поднос и попробовала нести его без очков. Неуверенными шагами она направилась к темному пятну, угадав в нем стол, и со стуком поставила на него поднос. «Пожалуйста, благородные господа, угощайтесь!» Позавтракав, они, наконец, взялись за дело. Фред закинул на плечо мешок с луком. Ода схватила зонтик. Немо сунул в рюкзак темные очки, беруши и ящик с драконом. Его сердце бешено колотилось, когда они, все приготовив, наконец, зашли к соседям. Фрау Пютс стояла с пожилой дамой, вероятно, ее матерью, под маркизой террасы, и показывала на клумбы. «Гортензиям нужно много воды», — объясняла она. «Но это не составит проблем, ведь все время идет дождь». Мари сидела на ступеньках дома мрачнее самой темной тучи. Она все еще грустила из-за исчезновения любимой игрушки. Фред надел свой шутовской колпак, скорчил смешную физиономию и стал перед ней плясать. В конце концов, ему все таки удалось немного развеселить девочку, и на ее лице появилась слабая улыбка. «Ммм...» «Можно Мари пойдет с нами в заповедник?» — спросила Ода у отца Мари. Тот возился с двигателем автомобиля и проверял уровень масла. «Прямо сейчас?» — господин Пюц выпрямился. «Нет, вряд ли». Он обтер щуп носовым платком и показал на загруженный вещами задник. А «Мы через час уезжаем». «Уезжаете?» — в один голос испуганно переспросили ребята. Господин Пюц кивнул и снова склонился над мотором. «Мы уезжаем на две недели на Сицилию, в кемпинг». «Вместе с Мари?» — с ужасом спросил Фред. «А как же, конечно!» — господин Пютс удивлённо посмотрел на него. «Но ведь вам предстоит долгая поездка!» — быстро вмешала Сёда. «Вам не кажется, что Мари необходимо перед этим немножко размяться?» «Да... нет». Господин Пютс нерешительно посмотрел на неё. «Это очень любезно с вашей стороны, но...» Он тут же перевёл взгляд на двух дам, стоящих на террасе. «Лучше спросить у моей жены». Но фрау Пютс тоже была не в восторге от предложения ребят. «В заповедник? В такую погоду?» Она наморщила лоб. «Сейчас не самое подходящее время. Мари нельзя пачкаться. Она уже оделась для поездки». И она кивнула на дочку, сидящую в нарядном белом платьице и белой вязаной кофточке. Но тут Мари, заметив, что говорят о ней, подбежала к ребятам. «Куда вы делись вчера?» Она сердито ткнула Немо пальцем в живот. «Ушли и даже не попрощались». «Извини». Нема наклонился к ней. Еще не хватало, чтобы Мари на них разозлилась. Он торопливо придумывал отговорку. «Фреду срочно понадобилось в туалет». «Что?» Фрау Пют схватила дочку за руку и испуганно посмотрела на Фреда. «У тебя желудочная инфекция! Смотри, не зарази Мари перед нашим отъездом!» Фред помрачнел и испепелил Нема яростным взглядом. «Нет-нет, не беспокойтесь!» Поскорее успокоила её Ода. «Просто Фред вспомнил, что забыл спустить воду». «Ах, вот как!» Обе женщины неодобрительно посмотрели на Фреда. Фред жалко улыбнулся. «Ну так что?» Нема вопросительно посмотрел на соседку и показал на мешок на плече у Фреда. «Мы хотим покормить луком кабанов. У моих родителей очень много лука». «Кабанов?» — переспросила бабушка девочки. «Луком?» — повторил Нема. «Мне кажется, Марита будет интересно». «Уй, да!» Мари с мольбой посмотрела на мать. Немо торжествовал. Теперь маленькая козявка у них на крючке. Всем известно, если Мария что-то задумала, ее не переубедить. Но ее мама не собиралась сдаваться просто так. «Ну, я не знаю». Мария оттопырила нижнюю губу и прищурилась. Было ясно, что она вот-вот заревет. «Ох, моя бедная девочка, золото моё!» вздохнула бабушка. «Ну, ладно!» Недовольно согласилась фрау Пюц и посмотрела на свой мобильный. «Но через сорок пять минут мы ее заберем у входа в заповедник. Минута в минуту!» — предупредила она, подняв кверху палец. «Идет!» — Иода потащила Марик с садовой калитке, пока ее мать не передумала. И смотри, не испачкай платьице!» — крикнула вслед дочке фрау Пюц.